В капитанской рубке стояла мертвая тишина. «Вот, пожалуй, и все», — сказал Данька ржавым голосом, словно у него пересохло горло. Он обвел взглядом замершие в креслах фигуры и одними губами улыбнулся еру «Ну что, шаман, как там поживает моя тьма на дне сердца?» Яр молча смотрел на него. Молчали все остальные. В задраенные двери капитанской рубки никто не стучал. Корабль жил своей жизнью. То, о чем я рассказывал, о моем заключении по ошибке, это не вся правда. После того восстания на тюремной планете, когда выяснили, что я не маньяк, безопасники мне предложили сделку. Я работаю три года на правительство, и меня отправляют домой. «И тебе тогда было?» Почему-то шепотом спросила Нинель. 13 лет то-то я смотрю что ты больно шустрый для курсанта первогодка. Да, готовили серьезно это секретная программа и я им настолько подходил в общем они пообещали в случае моего отказа навесить на меня несколько убийств тюремных охранников во время бунта чтобы отправить меня делать из больших астероидов маленькие уже на совершенно законных основаниях конечно же я хотел домой поэтому пришлось согласиться Он замолчал на мгновение и, словно нехотя, продолжил. «Засылали во всякие банды, к террористам. Понять их легко. Кто в силах вообразить, что подросток может быть агентом безопасности, диверсантом, убийцей?» «Я...» Он поднес к лицу ладонь с растопыренными, едва заметно дрожащими пальцами. «В общем, по истечении трех лет мне предложили подписать так называемый «спящий контракт». «За мной сохраняется должность и звание». Я считаюсь законсервированным агентом, временно уволенным в запас. По моему желанию, контракт может быть возобновлен в любое время. Меня убеждали, насколько это удобно. Нет работы. Или попал в сложную ситуацию, бах, и ты снова работаешь на правительство. А значит, тебя отмажут от чего угодно. И вытащат откуда угодно. Только свяжись с любым сотрудником безопасности, произнеси спецкод, и ты снова на коне. Он криво усмехнулся. Выходит, они были правы. Вот, пригодилось. Ты хочешь сказать, что этот контракт... Тихо сказал Яр. Данька кивнул. Да, Яр, он бессрочный. Я расконсервировал свой контракт и теперь буду работать на службу безопасности Галактической Империи. Жизнь навсегда подчиненная приказам. До конца своих дней. Давящее молчание прервал Яр. «Ты спас всех, Данила! Ты...» Данька махнул рукой. «Не надо!» Он бросил взгляд на дисплей, криво улыбнулся, встал с кресла, поправил на бедре кобуру с револьвером Нетти и медленно-медленно провел пальцами по отполированной деревянной рукояти. «За мной уже почти прилетели. Давайте прощаться!» Он шагнул пожать руку Яру, но тут уже был рядом, и рядом была Ирха. А потом на шею Даньке бросилась Нинель и крепко обнял Акер. Даньке казалось, что они бесконечно долго стояли так вчетвером вокруг него, заключив в кольцо рук, закрыв крепостью объятий от всего мира.